Самочувствие головы. Голова видит, слышит, пробует на вкус и порой даже пахнет. По секрету скажу, что она еще и ощущает саму себя. Ветерок, обивающий лицо, выдувающий турбулентность из моих ушей, может вызвать контрастное ощущение подветренной и наветренный щек, по-разному чувствующих себя. Это ощущение, и сопровождающая его музыка, наверное, одни из самых старых головных звуков в мире, нашептывавших что-нибудь нашим человекообразным предкам, пока не ждали, когда в их поле зрения появится жертва. Цифалическое самосознание может вылиться в настоящий автопортрет, пусть и не идеальный, да и выполненный из непривычных материалов. а мы можем усилить самоощущение, прикусив щеку или поиграв с собственными волосами. Голова разговаривает сама с собою. Существуют всякие жужжания, пульсирования, звоночки. Они выходят на первый план, когда вокруг все стихает и успокаивается. В глазах стоят последовательные образы, в ушах эхо. Кожа зудит после солнечной ванны или в том месте, где только что ощущалось давление шляпы. В тишине слышится легкое шипение в черепе, это ш, -ш, ш словно только что налили в стакан газировки. Ночью, проведя накануне целый день на солнце, я чувствую, что кожа моей головы подгорела, и ощущаю под этой кожей трепетание пульса. Закрыв глаза, я могу сказать, в каком положении находится моя голова. Худшее из того, что голова может выдать, — это звон в ушах. Так голова кричит на саму себя. Этот звон сродни нескончаемому, бессмысленному, навязчивому образу или долгому горькому послевкусию во рту. Знаменитый трагический пример. Страдание великого чешского композитора Берджиха Сметаны, мучивший его сифилис, насылал на композитора «Антимузыку», Такой гул и шум в ушах, словно я стою под огромным водопадом. В последние годы своей творческой активности он жил в деревне, в самом лесу, но тамошняя тишина не приносила бедняге спокойствия. Глухоту можно было бы терпеть, если бы только и в моей голове было бы так же тихо. Тем не менее, большая часть шедевров Сметана была написана именно в то время, включая симфонический цикл «Моя Родина». Там изложена музыкальная биография реки Волтавы. Рассказывается о том, как та вышла из берегов и залила самые далекие места на земле. Сметана даже написал струнный квартет «Из моей жизни», навязчиво диссонирующая финальная нота которого символизировала собой мучивший его шум в ушах. И есть ли другой пример столь же героического овладения собственным телом и успешного использования тех бед, которое оно насылает на нас в высоких творческих целях. Звон, нарушивший тишину, в которую погрузила Сметану глухота, и полтора века спустя звучит в концертных залах, заполненных его поклонниками. Через два года после премьеры моей родины, принесший композитору запоздалую славу, Сметана умер от сифилиса в пражском сумасшедшем доме. Третье – откровенно философское отступление. Иметь голову на плечах и работать головой. В юности мы только и слышим «работайте головой». Этот избитый совет напоминает нам о двух типах отношений к своим головам – служебным и собственническим. Сначала поговорим о собственническом отношении. Голова моя, значит, я ею обладаю. Обладание головой и всеми ее составляющими в целом — это данность, особенно очевидная при определенных обстоятельствах. У меня голова забавной формы. Я наклонил голову, чтобы не удариться. Только что язык себе прикусил. Лицо у меня какое-то красное. У меня зоркий глаз. Не тронь мою голову. Далее служебные отношения. Тут я хотел бы сосредоточиться на тех случаях, когда голова используется физически, преимущественно в качестве материальной сущности. Вот некоторые сами собой напрашивающиеся примеры. Футболист бьет головой по мячу, во время уличной драки задиры сталкиваются лбами, в буквальном смысле тет-а-тет, -тет, мы еще к этому вернемся. Кто-то намеренно закрывает головой обзор другим. Позвольте мне остановиться на примере, пожалуй, самого раннего использования головы в игре, в которую мы все играли прятки или куку. -ку. Правила просты, хотя метафизика очень глубока. Для куку -ку необходимы два игрока: один, который обеспечивает сюрприз, а другой ребенок, которого должны удивлять. Мать прячет лицо, а потом неожиданно показывает его в неожиданном месте или в неожиданный момент. или совмещая оба эти условия, в то же время подчеркивая свое возвращение, воплощенное в предъявление головы криком куку. -ку». Несмотря на примитивность игры, удовольствие ребенка не ослабевает от многочисленных ее повторений, что на собственном опыте знают замученные и что там скрывать скучающие родители. Между тем источник удовольствия очевиден. Мать и ребенок играют с наличием и отсутствием того, что означает другого. Удовольствие приходит при возвращении отсутствовавшего, при разрешении неопределенности того, где и когда это возвращение произойдет, а также обусловлено преодолением легкого испуга, вызванного восклицанием куку. -ку. Если с последним перестараться, возможны неприятности – Как всегда в играх, дело может кончиться слезами. Что интересно, мать использует лицо, голову, как инструмент, при помощи которого в эту игру и играют. Выходит, мы можем умышленно использовать голову как свою собственность, а это многое говорит о сложной природе наших с нею отношений. На непрозрачности головы основывается шутка одного комика, имени которого я сейчас не могу вспомнить. Он сетовал, что при кормлении грудью на публике голова ребенка закрывает весь вид. Распоряжение собственным телом и использование его частей тесно связаны между собою. Разнообразные способы обладания дают нам понять, насколько наша телесная сущность схожа с набором инструментов для дома. Как уже упоминалось, именно отсюда идет первичное понятие о руке как о приспособлении. Утилитарность руки распространяется и на остальные части тела, также используемые в качестве устройств. Но рука не только обслуживает тело, которое прямо и косвенно через различные артефакты только усиливает ее служебные функции, но и заставляет нас осознавать это обладание. В абсолютном большинстве случаев это просто часть тела, используемая как приспособление, приспособление, служащее всему организму или же исполняющее для него в широком смысле роль агента. Короче говоря, тело выступает и как пользователь приспособлений, и как собственно используемое приспособление. Важно не переоценить простоту этого разделения. Когда мы торопливо и сосредоточенно завязываем шнурки на ботинках, мы не пользуемся телом так, как пользовались бы устройством для завязывания шнурков. На самом деле, пользовательское отношение к нашему телу проявляется преимущественно в случаях, когда перед нами поставлена новая или в чем-либо сложная задача. Задание, для выполнения которого требуется приложить особые усилия – точность или мощь, как в случае освоения удара головой по мячу, тут моя голова и становится инструментом относительно того, что мне необходимо осуществить, относительно того, насколько она способна противостоять такому использованию, относительно того, насколько она поддается обучению. Инструментность головы также проявляется в случаях, когда ей приходится выполнять задания, за которые обычно отвечают другие части тела. К примеру, когда я не ем, а перекусываю нитку или открываю зубами бутылку. Это дело других частей организма, так же, как в случаях, когда я придерживаю дверь плечом или наступаю на рыболовецкую сеть, чиня ее. Мы можем использовать тело для того, чтобы модифицировать устройство головы, оттопыривать уши ладонями, чтобы лучше было слышно, прикрывать глаза от вспышек, зажимать нос от вони. Активное воздействие на органы чувств – важнейший аспект приспособленчества организма, жизненно необходимый шаг на пути от беспорядочного и неконтролируемого животного восприятия к осознанным систематическим изысканиям человека. Манипуляции над собственным телом усиливают наше осознание его предметности. Это особенно верно, когда мы пытаемся в процессе какой-либо деятельности выйти за рамки его возможностей, Однако работает и применение менее значительных обстоятельствах. Когда я, к примеру, надеваю свитер, просовывая голову через так называемое горло, любопытный эпитет, или когда мы умышленно стараемся быть на виду, если думаем, что хорошо выглядим, или стремимся стать незаметными, если нам кажется, что мы глупо выглядим и что нас не хотят видеть. Это обозначает иной вид обладания собственными телами, через восприятие нашей внешности другими. «Моя внешность. Что еще за «собственничество»,» — как сказал бы Поль Валерий. В эссе господин Тест поля Валерий, одноименный персонаж, думает про себя «мой вес». Что это еще за «собственничество»? «Внешность — то, что хотелось бы выставлять напоказ, скрывать от всех, или насчет чего можно было бы притворяться равнодушным». Я могу по-всякому манипулировать внешностью. Деланные выражения лица и позы, макияж и украшения, дорогая одежда известных марок – все это отражает отношение к моему телу как к потенциальному достоинству или недостатку. Некоторые части тела, особенно женского, привычно признаются достоинствами. В крайних случаях телесность отражается на самопрезентации человека, что в той или иной степени является чистой воды попыткой правильного управления активами. Забота о моей внешности, конечно, не ограничивается тем, как выглядеть. Мы ничуть не меньше переживаем относительно того, как мы пахнем, или, если нам приходится разговаривать, как мы звучим, или при рукопожатии, какие мы на ощупь. Ощущение, что я выгляжу глупо или в какой-то степени уязвимо, может заставить меня покраснеть. Румянец сложного происхождения, которого мы уже касались, может, в свою очередь, превратиться в достоинство или недостаток, с которым нужно бороться. Он выглядит более или менее очаровательным в зависимости от того, насколько близок он к женской чувствительности и насколько далек от психологической реакции или красных пятен». Непростая его природа, ведь в некоторых культурах постоянный румянец поддерживают специальными косметическими средствами, это поразительное свидетельство многоуровневости наших собственнических представлений о своей голове, которые проявляются в понимании, как эта голова должна выглядеть. Находиться в осознанных отношениях с нашей действительной или желаемой внешностью – это и есть, наравне со страданиями, способ быть собственным телом, в котором власть и зависимость постоянно меняются местами. Что есть мое внешнее, как я выгляжу, по крайней мере, относительно конкретных других или другого вообще. Вот почему даже этот румянец, расцветающий на моем лице, предает меня, раскрывая перед другими. Темное общее органическое нутро моего тела, зависимое от моих физических переживаний в вопросах внешности, заменяется на темное общее социальное внешнее, приводящее к переживаниям социальным. Тот факт, что наша внешность вынесена на неподконтрольный суд других, может стать настоящей навязчивой идеей. Таким образом, для меня нет ничего ближе, чем моя внешность, неотделимая от моей оболочки, только попробуйте стереть румянец со щеки, и совершенно мною неуправляемая. Пока моя голова с умным видом выражает мои мысли и чувства, всегда есть риск, что она непроизвольно выдаст какие-нибудь не те знаки, и ее неправильно поймут. Поэтому моя внешность постоянно балансирует на грани между используемой и использующей, принадлежащий и обладающий. Короче говоря, это обладание, при котором мы боимся, что обладают нами. Есть и еще один смысл — темная обратная сторона исследуемого нами аспекта, в котором голова может мыслиться и даже ощущаться как обладание. У меня есть право, во всяком случае так считается в некоторых культурах, распоряжаться своим телом так, как я захочу. Только я — или мои близкие, призванные служить моими посредниками, могут отдать другим роговицу глаза, благодаря которой сейчас я читаю эти строки. В некоторых культурах я могу лишить себя жизни путем эвтаназии, когда страдания, вызванные неизлечимой болезнью, становятся для меня непереносимыми. Самоубийство есть предельное выражение мысли о том, что мы настолько же являемся нашими телами, насколько ими не являемся, что наше тело и сохраняемая в нем жизнь есть наша собственность, с которой мы можем делать все, что захотим. Это и есть высший парадокс обладания телом, инструментом нашей воли, которая, тем не менее, в последнем испытании неотделима от собственных действий или даже от планов этой воли. Мы в силах пожелать конца наших желаний. Как сказал Габриэль Марсель, философ католического экзистенциализма XX века, «Есть у обладания тенденция к саморазрушению и потере самого себя в вещах, которыми поначалу обладают и которые потом поглощают своего властелина, полагавшего, что он может контролировать их». Далее он добавляет... Обладать в прямом смысле этого слова я могу только тем, чьё существование до определенной степени независимо от моего собственного. Когда мы признаем тело целостностью, а оно таким рождается и умирает, собственнические отношения стираются, обладающие и обладаемые объединяются – Будучи в состоянии владеть частями и характеристиками своего тела, целым я не обладаю. На этом уровне я и мое тело совпадаем, и грани моего «я» постепенно становятся его границами. Отзвук этого слышен в сартровском утверждении, что тело есть главный инструмент над всеми другими инструментами, но играть мы на нем не можем, потому что сами им являемся. Это не совсем так, поскольку, как мы уже обсуждали, есть определенная телесная иерархия, благодаря которой некоторые части тела могут использоваться другими или выполнять роль их агентов. Моё тело может овладеть мною при сильном заболевании. Сложное, многозначное обладание приходит к концу, возвращаясь к телесному существованию, словно множество рек, впадающих в море, Обладание и использование поглощаются ставшим никчемным телом. Замечание Ницше, что мы являемся рабами своих вещей, абсолютно верно для первопричинного обладания нашим телом. Перефразируешь Шекспира «Прощай, ты слишком близок, чтобы стать моим».